Кобби Нетроитская дорога не было бы и Москвы. Первые московские улицы образовались из дорог, подходивших к воротам древней Москвы, когда она была еще, как говорит летописное предание, мал деревянный Поэтому самым старым московским улицам уже по тысячу лет. Внутри стены, окружавшей тот град, стояли церкви, княжеские боярские хоромы, жила дружина, Ставили свои дома амбары самые богатые купцы. А за стеной вокруг города селились ремесленники, крестьяне, торговцы, которых князья специально приглашали в свои владения, отводили им землю для жительства, сажали на отведённые наделы. Почему такие ремесленно-торговые поселки за стенами города получили название посадов. Вдоль той части дороги, которая проходила по посаду, застройка была особенно плотная. Бок о бок вставали избы, лавки, кузницы, харчевни, постоялые дворы и другие нужные для проезжающих и приносящие доход местным жителям заведений. Таким образом, дорога превращалась в улицу. Сначала обстраивались ближайшие к городу части дорог. С течением времени и расширением и ростом города за счёт пригородных посадов, длиннее становились и улицы. Подобное превращение происходит и сейчас. На наших глазах недавние загородные шоссе, войдя вместе с районами, по которым они пролегают в состав Москвы, обретают статус и облик современных городских улиц и проспектов. В этой книге речь пойдет о улицах, возникших вдоль старинной московской дороги, ведущей на северо-восток и существовавшие еще прежде основания города. Протянувшись по территории современной Москвы на расстоянии около 20 километров, эти улицы: Никольская, Большая Лубянка, Сретенка, проспект Мира, бывшая Первая Первомещанская, Ярославское шоссе, переходя одна в другую и по-разному называясь, чему были свои причины, тем не менее представляют собой единое целое. Они части одной старинной дороги. Рассуждая о том, почему столичный град России, белокаменная и златоглавая Москва, возникла именно на том месте, где она стоит, наши старинные любители отечественной истории полагали, что во-первых, на то было божье изволение, а во-вторых, что Москва искони была, как сказал в начале XIX века известный собиратель древних русских преданий Зариан Хадаковский, средоточье и перекресток древних путей. Историки Нового времени Соловьев, Ключевский, Забелин и другие считали главной причиной появления больших городов их местоположение на торговых путях. В частности, Москва, полагали они, своим возникновением обязана древнему торговому водному пути с Днепра на Волгу, звеном которого являлась Москва-река. Поскольку на судоходной реке, рассуждали сторонники этой теории, обязательно должна быть остановка, пристань то купцы и избрали место для нее у Бравицкого холма, где со временем образовался город. Однако Забелин, проанализировав ситуацию, пришел к выводу, что для купцов, плывущих по Москве-реке, гораздо предпочтительнее было бы избрать место для пристани не у Бравицкого холма, а либо при устье реки Сходни, либо при устье Яузы. Кстати сказать, и в том, и в другом месте обнаружены древние поселения. Но Москва возникла именно на Боровицком холме. Это значит, что кроме водного пути, здесь сыграли свою роль какие-то другие обстоятельства. Забелин в истории города Москвы, говоря в основном о водных торговых путях, на которых находилась Москва, несколько абзацев отвел и сухопутным дорогам, назвав древнейшую из них, существовавшую еще в XII веке, дорогу во Владимирско-Суздальское княжество но никаких выводов из своего наблюдения не сделал. В начале 20 века, в связи с растущим интересом к истории Москвы, а значит и с более углубленным ее изучением, теория водного пути перестала удовлетворять ученых. Поэтому в 1921 году в Музее истории Москвы, тогда называвшемся Московским коммунальным музеем, Была создана историко-географическая комиссия под председательством академика Анучина, ученого энциклопедиста географа, историка, этнографа, археолога. Перед комиссией была поставлена задача исследовать вопрос происхождения Москвы и объяснить причины ее возникновения на Боровицком холме. Комиссия, работавшая в течение двух лет, исследовала огромное количество документального, летописного археологического и исторического материала и восстановила трассы двух главных сухопутных дорог, проходивших через Москву. Одна дорога шла с северо-запада на юго-восток из Великого Новгорода в Рязань. К Москве реки она подходила там, где сейчас находится большой каменный мост. Здесь была переправа, брод. Другая дорога шла с юго-запада на северо-восток из Киева, и Смоленска, в Ростов Великий, Суздаль, Переславль, Ярославль, Владимир на Клязьме и другие северо-восточные города. Она переходила Москву реку возле нынешнего Новодевичьего монастыря. Там также был брод. И по лугу внутри петли, которую образовывалось здесь течение реки, вновь выходила на ее левый берег в том месте, где сейчас находится Крымский мост. Вейле дорога пролегала вдоль берега и подходила к Боровицкому холму и к броду Новгородско-Рязанской дороги. Вот здесь-то, на пересечении этих больших торговых и стратегических сухопутных путей, сохранявших в течение столетий свое значение, в то время как водный путь его терял, и появились все условия для возникновения поселения, и оно появилось на Боровицком холме. К такому выводу пришла комиссия На основании выводов комиссии Васнецов написал картину Москва-городок и окрестности во второй половине XII века. На ней изображена первоначальная Москва и ее окрестности с птичьего полёта. Видны речки, ручьи, села, леса и сходящиеся у Боровицкого холма две большие дороги, о которых шла речь. После пересечения с Новгородско-Рязанской дорогой Дорога в Суздальско-Владимирскую Русь и северные земли шла по левому берегу Москвы-реки у подножия Боровицкого холма до нынешнего Китай-городского проезда. Там, повернув и выйдя на нынешнюю Варварскую площадь, тогда эта местность называлась Кулишками, она поднималась вверх по Лубянскому проезду на плоскогорье водораздела Яузы и Неглинной, где сейчас проходит улица Большая Лубянка, и по нему продолжала путь на север этой дороге ездили великие князья киевские свои окраенные владения: Ростов и Суздаль, Переславаль и Киржач. По ней в конце X начале XI века проехал на Волгу князь Ярослав Мудрый и основал там город, назвав его своим именем Ярославль. А в начале XII века Владимир Мономах, направлявшийся в Суздаль, основал Владимир-на-Клязьме. По этой же дороге, едучи из Киева к сыну своему Андрею во Владимир, великий князь киевский Юрий Долгорукий, как рассказывается в старинной повести о начале Москвы, наехал на место, и где же ныне царствующий град Москва, взъидя на гору и обозрева очима своими семо и вама по обе стороны Москвы реки и занеглинную Возлюби сео и, и повелевай вскоре соделатье мал деревян и прозва его Москва град. Став городом Москва превратилась в важный пункт на старинной дороге. Теперь купцы останавливались здесь не только для отдыха. Возле города образовался торг, на который съезжались и сходились жители окрестных селений. Еще более увеличилось значение Москвы, когда она в конце XIII века приобрела статус главного города, хотя и небольшого, но самостоятельного московского княжества. Теперь для многих купцов Москва стала конечной целью их пути. Одни привозили сюда товары на продажу, другие здесь их покупали, чтобы увезти в свои земли. Поэтому, если прежде о дорогах говорили, что они проходят через Москву, То со временем Москва превратилась в пункт, в котором дороги заканчивались и от которого начинались. Отрезок старой дороги из Киева во Владимир, проходивший по территории Москвы, в то время изменил свой маршрут. Теперь дорога шла уже не берегом реки у подножия Боровицкого холма, а входила в Кремль через Бравицкие ворота и здесь заканчивалась. Бывшие же ее продолжение на север Стала самостоятельной дорогой. Вместо крюка через Варварскую площадь, Лубянский проезд, она выходила из Кремля через Никольские ворота и по современным Никольской улице и Большой Лубенке уходила на за город. Всякая дорога свое название по старинной русской географической традиции получала по своему конечному пункту. Дорога, которой посвящена эта книга, имеет несколько названий, возникших в разные времена благодаря определенным обстоятельствам: Владимирское, Троицкое или Свято-Троицкое, Переславское, Ярославское шоссе. И есть у нее еще народное название Святая, ни в какие официальные государственные регистры не занесённая, но тем не менее бытующая в живой речи вот уже 600 лет. Так как начало дороги обычно считается от границы города, для москвичей XII века эта дорога начиналась сразу за воротами Кремля. В XIV веке за границей посада, с нынешней Лубянской площади. После постройки стен Белого города в XVI веке от Сретинских ворот. С XVII века, когда был возведен земляной город вал, от нынешней Сухаревской площади. А во второй половине XVIII, в XIX и начале XX века за Троицкой, или как ее еще чаще называли, Крестовской заставой, возведенного в 1740-е годы, камер-коллежского вала, ныне Рижская площадь. В 1778 году знаменитый путешественник, автор фундаментального труда Описание Сибири, академик Миллер Выйдя на пенсию и поселившись в Москве, совершил путешествие в Сергиев монастырь, Александровскую слободу и Переславль-Залесский. Описание путешествия сделано им в академической традиции, сухо и пунктуально. Он точно указал точку тогдашнего начала Троицкой дороги. Почти час времени прошло, как я от моего дома около Яузских ворот, примечание автора До конца города ехал, где при заставе начинается большая дорога, ведущая к Свято-Троицкому монастырю. От всего также места начинаются и версты, означенные новыми столбами. В наше время граница Москвы отступила далеко за Камер-Колежский вал и проходит по Московской кольцевой автомобильной дороге. Поэтому та часть Ярославского шоссе, которая проходит в пределах Москвы, Даже сохранив название Ярославское шоссе, юридически и фактически является городской улицей. С точки зрения здравого смысла, отсчет начала дороги от границы города продиктован весьма основательными соображениями. Превращение улицы в дорогу граница не только формальная, административная, но в еще большей степени психологическая. Каждый автомобилист знает то эмоциональное состояние который возникает при выезде с улицы на загородную дорогу. Следуя этой логике, сейчас было бы справедливо отнести начало Троицкой дороги, так мы ее будем преимущественно называть, поскольку в книге идет речь о дороге между Москвой и Троице-Сергиевой лаврой за московскую кольцевую. Но этому противится историческая народная память, которой Троицкая дорога занимает особое, единственное в своем роде среди прочих российских дорог место. Все старинные русские географические справочники XVI-XVIII веков, в которых содержатся сведения о дорогах России, так называемые поверстные книги, начинаются с описания Троицкой дороги, полагая ее первой и главной дорогой государства. Любопытно, что и сейчас московские общие справочники расписания движения пригородных поездов традиционно открываются Ярославской линией Северной железной дороги. Троицкая дорога связывала Москву с севером и Сибирью. По ней, до постройки железной дороги, то есть до второй половины XIX века, из Сибири везли меха, золото, серебро, медь, с верховья в кам и соль, из Архангельска тянулись рыбные обозы, с одним из них, как известно, добирался в Москву Ломоносов. Ближайшие губернии также поставляли Москве каждая свою продукцию. Но особенно торной и многолюдной стала эта дорога в конце XIV-XV веке после основания самым почитаемым русским святителем Сергеем Радонежским Троицкого монастыря, в который устремились богомольцы со всей России. Благодаря им, за дорогой укрепились названия Троицкое и Святая. В XVI веке за Троицкими воротами земляного города у дороги были поселены свои слободой ямщики, Они были обязаны обслуживать Ямской ганьбой дорогу от Москвы до Переславля. А так как было принято называть дорогу по конечной станции, то у нее появилось еще одно название Переславская. Слобода также называлась Переиславской, Память о ней осталась в названиях Переславских улиц и переулков. В середине XIX века дорогу от Москвы до Ярославля благоустроили провели шоссе, сделали насыпи, прокопали канавы для стока воды, проезжую часть засыпали щебнем. С тех пор ее официальное название Ярославское шоссе. С открытием в 1862 году Северной железной дороги движение по шоссе резко сократилось. Полвек спустя, в связи с ростом автомобильного транспорта, оно снова становится одной из самых оживленных магистралей. Хотя прежнего грузового значения, конечно, не вернуло и вряд ли когда-нибудь вернет. Но зато в последние десятилетия, особенно в 80-е и 90-е годы, Ярославское шоссе, Троицкая дорога обретает свое прежнее значение как путь в Троице-Сергиеву лавру. Правда, бродячих по ней богомольцев сейчас не увидишь, но уже вошло в обычай съездить на машине, у кого есть такая возможность. К святыням Сергиева Посада. Древние дороги, сколько бы веков и бурь не пронеслось над ними, в чем нибудь до сохраняют память о былом. То привлечет внимание придорожный храм, то развалины старинной постройки, то название речки или селения, порой непонятное, чужеязычное, дошедшее до нас из тьмы веков, когда здесь обитали иные племена и народы. С каждой московской дорогой связано немало исторических воспоминаний и современных историй о Строицкой, особенно много. Вопрос, откуда, с какого места вести официальный государственный отчёт о от Москвы, возник в 15 веке с введением ямской ганьбы и поверстной оплаты за проезд. На практике отчет велся обычно с места отправления государственного транспорта. Ямских троек, делижансов от главной Ямской станции и конторы делижансов. Но постепенно возникла идея установить некую общую точку в Москве, от которой отсчитывались бы расстояния от столицы до любого пункта России. В Петровские времена такой точкой стал московский почтамт, помещавшийся на Мясницкой улице. В XIX веке какое-то время ею считали здание губернского правления в Воскресенском проезде на Красной площади. В народе было распространено мнение, что расчет расстояний ведется от колокольни Ивана Великого, как самой высокой постройки города, которую видать со всех сторон издалека. В советское время до 1959 года этой точкой считали здание центрального телеграфа на Тверской улице. А в 59 году Министерство автомобильного транспорта приняло решение: на автомобильных дорогах общегосударственного значения, выходящих из Москвы, исчисление километража производится от мавзолея Ленина и Сталина на Красной площади. В декабре 82 года исполком Моссовета приняло решение установить на Красной площади символический знак отсчета протяженности автомобильных дорог. Ибо, как сказал Маяковский, начинается земля, как известно, от Кремля. Установить его предполагалось у здания Гума в створе с мавзолеем Ленина. Работу над знаком поручили архитектору Воскресенскому и скульптуру Рукавишникову. Об ответственности и трудности создания знака газетный корреспондент, дававший информацию об их работе, сказал весьма энергично: Ведь не стол верстовой на окраине поставить. Авторы разрешили проблему остроумно и логически обоснованно. Они сделали знак в виде плоскостной композиции, отлитой в бронзе и вмонтированной заподлицо в брусчатку площади. Изобразительная основа знака квадрат, разделенный на четыре сектора. В секторах рельефные изображение характерных представителей фауны и флоры четырех географических сторон света. В северном секторе: полярная сова, олень, морской котик и ягода морошка. В южном: горный козел, гриф, дельфин и мандарины. В западном: тетерев, зубр, угорь и дуб. В восточном: уссурийский тигр, птица-топорок, среднеазиатская кобра и сибирский кедр. Рядом со знаком на тротуаре Таким же образом размещалась бронзовая доска с надписью Начало отсчета километража важнейших автомобильных дорог общего значения на территории СССР. В 86 году знак был готов, и в газетах появились сообщения о скорой его установке. Московская правда напечатала фотографию Красной площади с нарисованной стрелкой, указывающей место, где он будет находиться но тогда знак почему-то не был установлен. Решение Моссовета было выполнено только в августе 96 -го года. Однако знак был частично переделан и поместили его в другом месте, при въезде на Красную площадь с Манежной, перед восстановленными в 94-95 годах воскресенскими воротами древней стены Китай-города и часовней с одной из самых почитаемых в Москве чудотворных икон. Иверской иконой Божьей Матери. Кроме того, была изменена и надпись, поскольку изменилось название государства. В ней говорилось уже не о дорогах СССР, а о дорогах Российской Федерации. Мне не попадалось публикаций в прессе о мотивах, которыми руководствовалась московская мэрия, устанавливая знак именно здесь. Что же касается исторической Троицкой дороги, дороги на Богомолье, то она действительно уже третий век начинается отсюда. Начинается как дорога, которую предстоит пройти или проехать, а еще, что гораздо важнее и существеннее, начинается как духовный путь к преподобному Сергию. Все богомольцы, направлявшиеся в Троице-Сергиеву лавру, и москвичи, в каком бы конце Москвы они ни жили, И жители иных мест и губерний, чей путь проходил через Москву, почитали своим долгом перед дорогой помолиться в Иверской часовне. Известный русский писатель начала 20 века Иван Сергеевич Шмелев в 1935 году, находясь в эмиграции, написал повесть Воспоминания богомоли о том, как в детстве в 1880-е годы он ходил к Троице. Память его высвечивала многие мельчайшие подробности того богомолья. Шмелевы жили в Замоскворечье. Одним летним утром богомольцы старик приказчик дедушка Горкин, бабушка Домна Тимофеевна с внучкой, бараночник Федя, кучер Антип и восьмилетний Ваня выехали из дом. Дедушка Горкин по пути указывал Ване, на что надо обратить внимание. А это Никольские ворота, указывает Горкин. Крестись, Никола, дорожным помощь. Ворочант типашка к царице небесной, нипочём мимо не проходит. От Иверской начнем наш путь по Троицкой дороге и мы